Десятая глава Вкусно от обедов и немного подремав днем, проснулся в самом что ни на есть хорошем настроении, отдохнувший и свежий. Потянувшись зевком, разбудил Саньку, тут же севшего на топчине Эх, — зевнул он, — жить хорошо. — А хорошо жить еще лучше, — поддержал я его. Умывшись, выскочили во двор и почти с... Тут же сверху донесся пронзительный голос Фиры. «Давайте наверх! Мама вкусная к чаю напекла!» На широкой веранде суетилась тетя Песя, накладывая на широкое медное блюдо посреди стола подоспевшую выпечку. «Кушайте, деточки, кушайте, чтобы вы были здоровы! Молодым и растущим организмам нужно много, вкусно и полезно кушать для строительства клеточков тела!» Она попеременно гладила по голове вкусно пахнущей рукой тонна с Санькой своих мелкие эфирины братья еще не проснулись толком и лупали на нас сонными глазами в парк поинтересовалась фира ду на чай угу. шахматы с олёвым сергеевичем договорился на сегодня я с тобой и ресницами хлоп Да хоть с братьями вместе благодушно киваю я только чтобы не слишком близко а вокруг мамм «Ой, да на здоровье!» — сплеснула руками тетя Песе. «Хоть на каждый день такое счастье. Я своих деточек очень люблю, но иногда хочется любить их издалека. Сейчас денежек немного на тетя песя. «Ой!» — меня обняли сразу, вжав затылок в объемистую грудь. «Я забываю иногда, что ты такие горка, а не шлома. Гуляйте отсюда и до самого вечера. Верните мне их тихими нагулянными и засыпающими на ходу». Можно даже не очень чистыми, а это я с болью в сердце, но так и переживу. До парка собирались только мы с тетей Песенами, но как оказалось, что еще до выхода из Молдаванки до нас присоединились пахтящие и дожевывающие на ходу что-то вкусное с чесноком близнецы. Затем был Йосик, Левка со своими знакомцами и еще куча разнокалиберного народу. «То ли переезд цыганского табора, то ли парад аллея», — смеялся чиш оглядываясь на натянущуюся за нами процессию. «Скорее уж, сход с молдаванки до головной боли и счастья тамошних мамочек», — философски сказал юсик «А вечером заход будет», — засмеялась Фира. «Ой, оно как бы многовато для нашего присмотра», — озадачился я. — махнул рукой Йосик, — это не присмотр, а за компанию. Не берись отвечать за тех, за кого тебя не просили. — Да если и просили, Tuvio, — добавил Тови, — тоже не очень и берись, а то быстро окажешься в положении цыганской лошади, которая на празднике вроде хак и в цветах, а жопу все равно в мыле и глаза на выкате. Парк встретил нас прохладой и медвяно-пахнущими тягущими каплями тлинной росы, срывающимися с деревьев. Падая на горячие камни, они пахли кондитерской, леденцами и медными рядами на рынке. Рот наполнился слюной, и остро захотелось чего-нибудь сладкого, след за опасавшими тлень муравьями. Время Елеф Сергеевич еще терпит, так что прогулялись немного по парку, задержавшись у небольшого пруда с островом посередине и ведущим туда мостком. Несколько пожилых одесситов кормили хлебом плавающих там уток и лебедей, чего моя деревенская натура в очередной раз сажно взвилась на дыбки. Хлеб! Вот так вот зажрались! «Это не прецедент на все время, хорошего настроения на сегодня!» — предупредил я громко, покупая мороженое на всю толпу. «Денег мне не жалко, потому как есть они, деньги-то. Да и вокруг не то, чтобы вовсе уж чужие люди, а все свои наши, да почти что. Другое дело, что с идишами часто слабину давать нельзя, потому как пользуются безо всякого стеснения». Давать же у корот и вообще понимать, когда нельзя и нужно, когда совсем не душеспасительно, я пока не умею. Через фиру и тетю Песю понимать учу здешнее что, где и через почем, и как это что не только для других, но и себе на пользу. Оно можно и нужно даже со здешними благотворительностью заниматься, но через понимание. Если нет, то только с спину и добро в воду. А когда понимаешь и соответствуешь, то даже и через года благодарность тебе будет. В общем, сложно всё. Но полезно и местами даже интересно. Такие себе психологические шарады. На подходе к условленной лавочке кышнул прочих и вручил Саньке эфире по полтиннику на развлечься. Эфир стесняется брать, но вроде как и нравится. Не деньги, а иное что, бабье. Я это не понимаю, а так, чувствую. Санька проще. Поначалу дичился, а потом и я пояснил, что он мне брат. Так-то родня мы дальняя, но он еще и дружок первеющий, проверенный по-всякому, да и побратались кровно хитровки уже. Сейчас я в помогальщиках, а что там через 10 или 50 лет, то еще и неизвестно. Да и не делай это. Деньгами промеж родни чиниться. Лев Сергеевич подошел чуть запыхавшийся, оттирая на ходу потное лицо клечатым носовым платком с монограммой. День добрый, Шлома. Добрый день, Лев Сергеевич. Прошу прощения за опоздание. Повинился он, подернув модные штаны из часучи и присаживаясь на лавку. Встретилась знакомая дама и вцепилась английским бульдогом. Ничего страшного. Такие дамы, как стихийное бедствие. Нужно просто смириться и переждать. Ну или бежать с со всех ног, едва завидя приближающуюся грозу. «Не с моей комплекции от грозы бегать!» Мужчина похлопал себя по объемистому животу. ну -с! Мы погрузились в шахматную баталию, не забывай переворачивать песочные часы. Ходить по жребию выпало мне и... Я выбрал староиндийское начало, дебют флангового типа, атаковав сильную сторону противника с центра доски. Оба свои ходы записываем, для анализа и вообще. Я так-то неплохой шахматист, но часто беру не анализом, а памятью оттуда еще. Раз. И всплывает интересные комбинации, знакомые по прошлой жизни. Потому и записываю, что она как из памяти вылетела так обратно и влететь может. Атаковав вместо d 5 я взял его под контроль через слона и довел игру до логического победного финала. Да за такую игру никаких денег не жалко. Лев Сергеевич пододвинул мне рублевик и протер лицо платком. Азарт, яростный напор, риск и великолепная кульминация. Я надулся от такой похвалы жабой, но по ходу Лев Сергеевич меня сглазил, и следующие партии я продул. Причем две почти что позорно». Так Блестел он глазами и потным лицом, выстраивая ловушку под негромкий разговор, собравшихся вокруг болельщиков. «И? Мат. на брат, расслабился ты сегодня. Еще?» «Ну, да. Только давайте договоримся сразу». Вы таки пришли сюда расслабляться и получать удовольствие от игры, а я от заработка. Так что пусть каждый из нас получает свое удовольствие и не лезет в чужое. Лев Сергеевич басовито захохотал, мотая головой. Ах, <с Jude> не обещаю. Похоже, Лев Сергеевич все-таки расслабился. Ну, или я малость напрягся, так что вскоре игра пошла через мое удовольствие. Перерывчик Лев Сергеевич. Виски. «Похоже, голова от мыслительных процессов перегрелась». «Добро», — кивнул он, зашарив глазами по болельщикам. «О, Всеслав Игоревич, не откажете в партии?» <coughs> «С превеликим удовольствием, Лев Сергеевич!» Охотно откликнулся пожилой одышливый мужчина, присаживаясь на нагретое место. «Погребенечку для начала. Боюсь, ваш накал страстей для меня...» Излишне разителен. Оставив шахматистов, отхожу в сторонку, бренча в кармане выигранными деньгами и выискивая глазами своих. Фюрер расположилась чуть в стороне от аллеи, заняв братов и парочку ребятишек постарше каким-то ботаническим ползанием по тропе. То ли гербарий собирают, то ли жучков. Йосик с близнецами, Левка и пара других ребят в карты устроились на щелбаны. прямо на тропе расселись. По-туркски. Сайка с другой стороны от фиры, подальше от мелких, потому как с книжкой, чтобы не мешали. Пристрастился к хорошей литературе, значится. Читает хоть и медленно, мало что не по слогам, зато и память. Сидит с книжкой на коленках и... Чиркает что-то. Подошел сзаду, да и наклонился через плечо. «Рисует! Как есть рисует! Здорово ведь получается!» Ну, то есть, если понимать, что он вообще никогда раньше не рисовал, и навыков, ну, просто никаких, я когда с Юлей жил, научился разбираться. Какая такая Юля? Озадачился я выползшему из глубин подсознания, но не получил ответа. Классную свою руководительницу, Ольгу Михайловну, помню до последнего прыщика на угрязном лице. Хотя я терпеть не могу аж до следующей жизни. «А маму как звали?» «Нет». «Так вот». Заметив меня, Санька захлопнул книжку с листком и густо покраснел. «Так», — сказал он сдавленно, — «баловство. Можно?» «Ну, только не смейся, ладно?» «Я не думал», — удивляюсь я. «Вообще здоровски нарисовано». Да ну тебе. Он сделал попытку вырвать лист, на котором схематично, но удивительно схоже виднелись мы со Львом Сергеевичем. Шо я не видел настоящей картины? Сравнил. То художники годами учатся. А вот так, чтобы раз, и понятно все. Тут талант нужен. Талант, не талант! Я же на хитровке не только с босиками общался, но и с другими всякими. Так что насмотрелся и напонимался. Скажешь, что же. Санька зарозовела лицом, глядя на меня с такой отчаянной надеждой, что мне сразу в голове закрутилось все как надо. Мам, сказала за зауженная Фира, Егор говорит, что Санька настоящий художник, прям-таки талант. Ой, сплеснула та руками радостно, но тут же приезжала и груди вместе с полотенцем. А ты так уверен? Потому что если да, то это таки здорово, но если таки нет, то шо бы не радоваться, чему нет. Таки да, доживав, важно сказал я. Да еще как. Вот. Рисунок Саньки заходил по рукам. Меня учили подделки отличать. Делаю паузу. И проникшаяся тетя Петя закивала, глядя на меня, будто даже с новым уважением поверх старого. Так что и по искусству тоже понимаю. И, и это еще не искусство, но таким может им стать. Прям даже искусством робко засомневалась эти Песе, чуть вытянув шею вперед. Таки да. Забираю малых рисунок и тыкую под нос женщине. Видите? Все несколько скупых линий обычным карандашом и вот уже можно даже опознать это, я вам скажу, верный признак. сбиваюсь морщи лоб. Ну, в общем, признак таланта. Значит, у Саньки всё хорошо с глазомером, мелкой моторикой и этой м -м, визуализацией. Врождённая, значит, на вроде абсолютного музыкального слуха и даже лучше. Так что, решительно откладываю салфетку, пойду до дяди Фимы и решу через него вопрос с учителем. Санька заразовел и расползся в улыбке, тут же засмущавшись. Да! Фиров скинула кулак. Я всегда в тебя верила. Пойдем. Она схватила меня за руку и потащила вниз ко двору, на ходу вытирая рот схваченный со стола салфеткой и тратори. Со, э, то есть, руви, не отставай. И давай ещё по музыке тебе, да? Э, ты же на гитаре тоже умеешь, только пока ещё не здорово. То есть, хорошо, но совсем хорошо потом будет, а не как сейчас. Вот у, у тебя денег хватит или у дядь Фима попросим? Хватит на два раза и ещё постолько. Хлопаю себя по карману, в котором покоятся выигранные денежки. немного немало а 14 рублей за сегодня. Удачный день, очень даже. Ну, Фира схватила второй рукой Саньку и потащила уже двоих. «Так чего стоим? Побежали!» И мы побежали куда-то, а вот даже не к дяде Фиме Блейшману, хотя вроде как и к нему, а куда-то в будущее, которое непременно окажется светлым.